Глава 18 Кристиан. «Рауль!» — кидается Ирен ко мне. «Там же остался Рауль! Вытащите его, пожалуйста!» Первое, что мне хочется спросить, в своем ли она уме? Она вообще понимает, о чем просит меня? Вытащить гвардейца из числа тех, что только что напали на нас и сожгли мой особняк? Но в ее глазах плещется настолько сильная боль, настолько неподдельное волнение, что я осекаюсь. Похоже, этот человек действительно для нее очень важен. Вдобавок, он до сих пор находится без сознания. А я слишком хорошо знаком со смертью, чтобы, как никто другой, понимать ее ценность. И гибнуть вот так, в пожаре, даже не придя в сознание, действительно ужасно. В том числе и для врага, каким я до сих пор считаю этого гвардейца. Я еще раз смотрю в полные страдания глаза Ирен, И оцениваю собственные силы. Гребанное проклятие выпило из меня все, что только можно. В таком состоянии у меня даже заклинания и перемещения будут сильно ограничены. Думаю, мне по силам будет забрать с собой одного человека. Вот только если что-то случится, больше никакой магией я воспользоваться не смогу. Я тяжело вздыхаю, делая не самый простой для себя выбор. «Никуда не уходите». Снова накидываю на себя заклинание перемещения и уже в следующую секунду оказываюсь в центральном зале особняка. Казалось бы, с того момента, как мы выбрались отсюда, прошло всего несколько минут. А здесь все уже затянуло густым дымом. Второй этаж занялся пламенем. Нос и горло обжигают диким жаром. Пожалуй, человеку уже стало бы плохо. Я же могу продержаться какое-то время благодаря своей зверинной ипостаси. Бегу в свой кабинет. С сожалением, бросая взгляд на все собранные с таким усердием книги, гобелены, магические ингредиенты. Если бы я только знал, что единственное место, которое я действительно готов был назвать, своим домом будет уничтожено отпрыском барега. В ярости сжимаю кулаки и отгоняю от себя мучительные мысли. Ничего, Маркос ответит за каждый сожженный сантиметр этого особняка. За каждую страницу рассыпавшейся пеплом книги. Он у меня ответит за все. Я врываюсь в кабинет и окидываю быстрым взглядом гвардейца. Похоже, успел вовремя. Он пока еще жив. Угарным газом тоже вроде не надышался. Уже хочу подойти к нему, чтобы вытащить из его тела трубки с иглами и закинуть гвардейца себе на плечо, как сверху раздается оглушительный треск. Поднимаю голову и вижу, как прямо на нас летят горящие балки. Проклятие! Не успею! Я чувствую, как проседает здание и вижу, что следом за балками буквально осыпается весь второй этаж. Если не поторопиться, нас просто завалит. Маркос, будь ты проклят! Захожусь яростным рыком и перекидываюсь в дракона, сминая стены и перекрытия небольшой комнатки, как бумагу. Закрываю крыльями гвардейца и едва сдерживаю рев, когда на мое тело обрушивается лавина из громадных и раскаленных обломков особняка. Меня прижимает к полу, но мне хватает сил стоять на лапах и не раздавить человека. Но это только полбеды. Главное теперь, как мне выбраться. Переместиться в форме дракона мне не хватит сил. А перекинуться обратно в человека я не могу. Иначе гвардейца просто раздавит. Похоже, остается единственный вариант. Хватаю гвардейца, прижав его к своему телу, и с силой расправляю крылья. Сбрасываю с себя обломки особняка и отталкиваюсь от земли, взмахивая вверх и проламывая почерневшие перекрытия. Поднимаюсь в воздух и в тот же миг слышу крики гвардейцев на улице. Почти сразу тело сводит боль, и я едва не теряю равновесие. Гвардейцы будто ждут, пока я выберусь из поместья и сразу же обрушивают на меня шквал заклинаний. «Демоны вас побери! Если бы только у меня не было на руках этого больного!» Если бы я не взял за него ответственность перед лицом Ирен, я бы не оставил здесь и камня на камне. Делаю быстрый круг, заливая всех гвардейцев огнем. Так и подмывает воспользоваться призрачным пламенем, вот только рядом нет уга. А значит, никто не приведет меня в чувство, когда проклятие проявит себя. Взлетев выше, я вижу, что гвардейцы грамотно поставили щиты и без потерь перенесли мое дыхание. Но главное, что я выиграл время. Расстояние между нами уже не позволяет им атаковать. Вдобавок на одном из участков замечаю какую-то странность: часть гвардейцев там схлестнулась с драконноборцем. Похоже, это тот, который ворвался в мой особняк. Могу только позавидовать его живучести: не только пришел в себя после моей взбучки, выбрался из горящего здания, но и успешно отбивается сразу от четырех гвардейцев. Выходит, они работают не сообща. Что ж. Это интересная и полезная информация. Я долетаю до холма, на котором оставил Ирен с уга. Стоит только опуститься на землю, как они тут же подбегают ко мне с перекошенными от ужаса лицами. Господин! Господин, мы так переживали! Едва ли не рыдает Уга. Когда мы увидели, что особняк сгорел... Мальчишки стоят огромных усилий, чтобы сдержать слезы. Что там случилось? Как вы? Ирен стоит чуть в стороне со сложенными на груди руками и с паникой смотрит то на меня, то на гвардейца. «Все вопросы потом», — рычу я. «Забирайтесь мне на спину, нам нужно убираться отсюда как можно скорее, пока гвардейцы не отправили за нами погоню».